Глава 8. Маша открыла глаза и с беспокойством осмотрелась по сторонам. За окном светлело. В полумраке на соседней кровати сопела Диана в джинсах и майке. Кое-как усевшись на кровати, Маша попыталась собраться с мыслями. Почувствовала, как изнутри её жжёт жажда, и тут же вспомнила вчерашний эксперимент с горячим вином. Потянулась за чайником и поморщилась. Никто не потрудился помыть его с прошлого вечера, но пунш исчез. Скорее всего, Диана и Витёк решили тоже немного оздоровиться. Маша хихикнула, слегка прикрыв рот рукой. Но чайник следовало реанимировать, причём немедленно. Натянув на себя спортивную чёрную кофту и брюки, обувшись вланцы, девушка тихо выбралась из комнаты. Прижимая к груди заветный чайник, она смело шагала в сторону общих умывальников. Включив холодную воду, принялась оттирать красноватые пятна на его внутренних стенках. Природа тем временем понемногу просыпалась. Утро заявляло о себе птичьими трелями и шумящей от свежего бриза листвой. Домыв чайник, Маша с наслаждением втянула в себя в прохладный воздух. «Лето на побережье. Оно вскружит голову кому угодно. Нет, что ни говори, а душный пыльный город — никогда не сравниться с утренним морем. Встряхнув на вождение, девушка решила прогуляться в сторону пляжа и полюбоваться рассветом. Крепко зажав чайник в правой руке, она легко сбежала вниз по каменистой тропинке. Вот и море. Суровые серые волны резкими движениями разбивались о камни и, отступив на мгновение, с новой силой наносили свой вечный удар. Маша прошла по пирсу, и зачарована замерла. На востоке медленно поднималось розовато-красное солнце. Весь рас пейзаж расступала, наполняя мир золотистыми красками. Чайки яростно носились над водой, пытаясь забыть себе про питание в огромных шумных волнах. Маша развернулась к солнцу и вдруг вдали на фоне рассвета заметила одинокого пловца. Судя по красивым движениям, плавал профессионал. Она и сама отлично плавала, но этот пловец был выше всяких похвал. Мысли проносились в её голове одна за другой. Безумно захотелось дождаться его возвращения на берег и познакомиться поближе. Ведь если он, как и она, любит плавать, у них уже много общего. А вдруг это её судьба? Недаром же она пару дней назад полностью освободилась от чувств к Максимилиану. Пловец те временем направился в сторону берега. Сердце испуганно застучало. А это не слишком смело вот так подойти к незнакомцу и заговорить первой? Что, если она оттолкнёт его? В том, что это её судьба, Маша уже не сомневалась и решила не подходить, чтобы не спугнуть удачу. Она просто запомнит лицо незнакомца, а затем попробует найти его на базе и будет невинно строить ему глазки, пока тот не обратит на неё внимание. С напряжением всматривалась Мария в подёрнутые золотыми лучами серые сердитые волны. Ей никак не удавалось рассмотреть лицо пловца. Спортивный, подтянутый, он вышел на берег, взял в руки полотенце и быстро обтёрся. От восхищения у Маши сильнее забилось сердце. Она уже грезила им, как вдруг он обернулся в сторону пирса. Маша замерла на мгновение, а затем отпрянул от перил, как ужаленное. На приличном от нее расстоянии, накинув на плечи полотенце, приветливо улыбался Дмитрий. И как ей могло прийти в голову, что этот противный доктор – ее судьба? От досады Маша вся залилась краской. Чайник, про который она забыла, выскользнул из рук и с треском ударился о каменный пирс. Стиснув зубы, Маша все же подняла руку в знак ответного приветствия. После этого быстро подняла чайник, и поспешила уйти обратно в домик. Перевела дух только в комнате. Почему-то сердце никак не хотело успокаиваться. Стучало, как бешеное. И руки противно дрожали. Взглянула на кровати. Диана все так же и мирно спала, раскинувшись поверх покрывала. Маша достала питьевую воду и решила, что успокаивающий чай ей точно не помешает. Открыла чайник и чуть не расплакалась от досады. Чайник разбился. Теперь чая точно не будет. Придётся идти в ближайший посёлок за кипятильником. В эту минуту кашель почему-то решил вернуться, и Маша почувствовала себя совсем несчастной. От её кашля впинулась Диана. Машка, ты чего? Витёк же обещал, что ты сегодня кашлять уже не будешь. Удивлённо захлопала она заспанными глазами. Дурак он, этот твой Витёк, почему-то всхлипнула Маша. Чайник наш загубил. Так его же помыть можно, улыбнулась Диана. Я сейчас бегу к умывальникам, и чайник будет как новенький. Не будет, в голос заревела Маша. Я уже ходила его мыть и разбила на обратном пути. Ладно, ладно, успокойся, удивлённо посмотрела на подругу Диана. Не стоит этот старый чайник твоих слёз. Сейчас я почищу зубы и что-нибудь обязательно придумаем. Маша продолжала слипать. Диана исчезла в дверном проёме, а через некоторое время вернулась вместе с Лёшкой. Тот понимающе таращился из-под очков на плачущую Машу и кивал Диане. "Кто же кашель димедролом лечит?" деловито фыркнул он, протягивая Маше кипятельник. "На, вот, возьми, пользуйся пока. Я с собой из дома два взял. Они пригорают быстро. Сейчас гоняю за Димой." У него приём начинается после завтрака, так что, думаю, он не откажется смотреть тебя. Не надо, на взрыв взревела Маша. Его только здесь не хватало. Он скажет, что я совсем ненормальная, если лечилась вином. Да ничего такого он не скажет, тоже заверил её Лёшка. А ты сам не можешь дать никакое медикаментозное? Сквозь слёзы умоляюще посмотрела на товарища Дианы Маша. Я не могу. Я хирург. По части терапии у нас только Дима. Беспомощно пожал плечами Лёшка и тут же заверил Машу: "Да ты не волнуйся, он классный специалист, практикует третий год, и ещё ни разу никто не жаловался. Минутку подожди". Не успела Маша открыть рот, чтобы отказаться, как Лёшка испарился. "Что ты его так боишься?" Присела рядом с Машей на скрипучую кровать Диана. "Доктор как доктор, а Довольно симпатичный, между прочим. «У меня глаза, как у кролика, и нос распух от слез!» Снова схлипнула Маша. «При чем тут твой нос?» А задача она посмотрела на подругу Диана. «Это же доктор! Какое ему дело до твоего носа? Постой-ка! Или чего-то я не знаю!» Маша схватила первой попавшейся под руку полотенце и силой принялась оттирать слезы. Хорошо, что она не догадалась накраситься а то была бы та еще красавица. Вопрос Дианы остался без ответа. Да, Маша и сама не могла понять, какое отношение ее внешность имеет к симпатичному доктору. Анализировать свои чувства ей было попросту некогда. Кашель тем временем вернулся неприятным приступом, и Маша на время забыла о своих красных глазах и распухшем носе. Лешка вернулся довольно быстро и привел с собой обещанного доктора. Дима выглядел слегка встревоженным. Он не надел белый халат, оставаясь в слегка помятой футболке и вечных серых джинсах. Но всё же захватил с собой весь арсенал терапевта. "Маша, ты почему плачешь?" присел он рядом с ней на место Дианы, которая отошла к окну. "Чайник разбился", всхлипнула она, "чувствую себя полной дурой". "Подумаешь, разбился", по-доброму улыбнулся ей доктор и достал фонендоскоп. По вот кашель у тебя нехороший. Давай, я тебя послушаю. Это обязательно, сконфужено прошептала она, вспомнив о своей неудачной попытке вылечить кашель горячим вином в закрытых форточках и тёпло одеялах. Думаю, да. Дмитрий тем ремнем засунул фонендоскоп в уши и поднялся. Вставай. Хорошо, обречённо всхлипнула Маша. Процедура оказалась не особенно приятной, но быстрой. Дмитрий хмурился. Дыхание у тебя жёсткое, никаких водных процедур. А ещё лучше на ближайшие дни постельный режим. Я выпишу тебе антибиотики. Без них никак. Поправляя кофту от спортивного костюма, присела рядом с доктором Маша. Антибиотики не вреднее димедрола, уж поверь. Усмехнулся Дмитрий и быстро собрался в свои вещи. Уже перед дверью обернулся. И, пожалуйста, Не занимайтесь самолечением. Это бесполезно и чаще даже вредно. Ладно, идём завтракать. На голодный желудок пить таблетки не следует. Доктор удалился, оставив Дианну и Машу наедине. Не врач, а ходячая энциклопедия. Презрительно покачала головой вслед захлопнувшейся двери Диана. Ты сегодня завтракать идёшь? Иду, поднялась со своего места Маша. Она чувствовала себя подавленной. Дмитрий одержал победу, а Маше пришлось признать свою слабость, позволив ему лечить её. Теперь с этим придётся смириться. Хотя какое ей дело до доктора, оказавшегося ещё и превосходным пловцом. Пусть торжествует, а она найдёт другую мишень для своей ненависти. На завтрак была манная каша. Разочарованно вздохнув, Диана потянулась за потрпротом. Тебе, Машка, сегодня не везёт. Придётся есть самое нелюбимое на свете блюдо. Маша не ответила, опустив голову вниз из-за страха встретиться глазами с Дмитрием, она механически поглощала ненавистную кашу, ложку за ложкой. Только бы поскорее доесть и уйти отсюда. При воспоминании об этих происшествиях её щёки заливались румянцем. Так неловко она ещё себя не чувствовала. Как она могла любоваться им на Персии в лучах восходящего солнца, а потом глупо плакать из-за чайника? И удивительное дело, ей впервые за время отпуска на этой студенческой базе хотелось взглянуть на стол, за которым кормили персонал. С кем рядом сидит этот Дмитрий? За кем он ухаживает в свободное время? Каша стремительно таяла, и жгучее любопытство пересилило стыд. Маша медленно подняла голову и осмотрелась вокруг. Дмитрий сидел рядом с Лёшкой в другом конце столовой. А ещё с докторами сидела та, немного полная, блондинка, которую доктор приглашал на медленный танец. Блондинка оживлённо болтала. Дмитрий смеялся и кивал. У Маши внутри что-то опустилось, сердце налилось свинцовой тяжестью. Захотелось встать и уйти и больше никогда не видеть этого противного терапевта. Маш, ты совсем слух потеряла. Тем временем дёрнула Машу за руку, сидящую напротив Дианы. Я уже третий раз к тебе обращаюсь, а ты не отвечаешь. Ох, прости, вздрогнула Маша и тут же попыталась улыбнуться. Это, наверное, димедрол ещё в крови гуляет. Я спрашиваю, ты на пляж идёшь после завтрака? Диана, ты же слышала, что сказал врач? Мне нельзя купаться. Я останусь в комнате. Подумаешь, врач сказал, фыркнула Диана. Таблетки дал и отлично пойдёшь на поправку. А на пляже не будешь купаться, просто позагораешь. Знаешь, у меня, по-моему, опять температура поднимается. Я лучше полежу, книжку почитаю, грустно покачала головой Маша и поднялась из-за стола. Выровита посмотрела в сторону столика персонала. Доктор всё так же весело щебетал с блондинкой. Маша собрала тарелки и тяжёлым шагом направилась в сторону выхода. Вряд ли ей удастся завладеть его вниманием этим летом. У него слишком много поклонниц.